Кнесет с ней согласился, и такой закон был принят. Голландские друзы сильно удивились, когда им стали раздавать израильские теудадзеуты удостоверения личности. А Совет Безопасности ООН 17 декабря принял резолюцию 497, которая отменяла решение израильского Кнесета. Как и в случае с объявлениями Иерусалима столицы Израиля, эта резолюция ООН не оказала большого внимания на действия израильского правительства сирии из-за голландских высот тоже не последовало американцы же приостановили на некоторое время поставки вооружения Израилю. впрочем уже с 80 -го года количество американской помощи израилю сократилось. по контрасту с дев когда израиль получил американского оружия на 4 миллиарда долларов за все время ливанской войны оборонных так сказать материалов израиля поступило на миллиард на миллиард полтора миллиарда долларов в год вплоть до 1986. -го когда вновь американская помощь составила почти 3,5 миллиарда долларов. Так как вместе с солдатами Синай покидали и гражданские и еврейские поселенцы, то в марте 82 года сопредседатель Всемирной сианинской организации Матитьяху Дроблс объявил о существенном увеличении строительства еврейских поселений на Западном берегу и на Голланах. Предполагалось, что правительство Израиля выделит около 50 миллионов долларов на которые будут построено 16 новых гражданских поселений и 14 военизированных поселений палестинцы как на территориях, так и в Ливане были против этого плана, мягко говоря тем временем в 1982 году последний израильский солдат покинул Синайский полуостров никогда ни одно решение правительства не встречало в Израиле такой единодушной поддержки разумеется Значительная часть общества, хотя и меньшинство, была против возвращения Синая в Египет. Синая отдавался частями на протяжении нескольких лет. Наконец, 20 12 1 апреля 82 -го года наступила очередь эвакуации самого крупного еврейского поселения на острове, на полуострове, городка Ями. К этому моменту противостояние правительства правого правительства еще более правых Противников уходя, ухода с Синая переросло в открытый бой. Жители Ямита отказались уходить, несмотря на более чем щедрую компенсацию из американских средств. Их принудительная эвакуация, иногда даже кровопролитная, продолжалась 4 дня. События в Ямите транслировались по телевидению, и это был один из первых примеров в Израиле, когда средства массовой информации принимали самое активное участие в политических событиях. После того, как Ямит опустел, Он был разрушен по приказу министра обороны. Теперь на южной границе делать было нечего, и все внимание можно было сосредоточить на границе север Готовясь к войне в Ливане, Бегин поинтересовался мнением на этот счет главы оппозиции шимана Переса. Перес, помняв, что выступление против бомбежки ядерного реактора в Ираке стоило ему премьерского кресла, войну поддержал, точнее, ну скажем так, не выступил против. Дело оставалось за поводом для нападения. Трудно сказать, почему Арафат считал, что в Ливане он как за каменной стеной, что можно с его территории беспрестанно обстреливать Израиль из Катюш, отправлять бойцов на рейды по израильской территории и планировать антиеврейские акции в других странах. Впрочем, помимо ООП теракты устраивал и маленький отряд, возглавляемый Абу Нидалем и поддерживаемый Ираком. Так получилось, что конкретный повод к самому началу, к началу очередной войны дала красорганизация организация Нидаля, настоящее имя его Сабри Альбанна. Ее член, палестинец Хасан Саид, подкараулил 3 июня в Лондоне посла Израиля Шлому Аргова, посол после приема выходил на улицу из отеля Дорчестер и был очень опасно ранен из винтовки Саида. Английские хирурги спасли жизнь Аргова, но он остался полностью парализованным. Шарон в этот день был в Румынии. Узнав новости из Лондона, он рынулся назад Израиль, готовить вторжение. Арафат в то же время был в Саудовской Аравии. Он участвовал в попытке помирить воюющие Ирак и Иран и вновь привлечь внимание к Израилю. Узнав новости из Лондона, он сразу все понял и вылетел в Дамаск. Оттуда он отправился на Ливан, в Ливан на машине готовиться к неизбежному. По иронии судьбы, Арафат терпеть не мог Абуни Даля. Последний хотел убить самого Арафата, но не смог. Но, не Араф... но Арафат или Абу-Недаль оказались к тому времени уже все равно. Дни ООП в Ливане были сочтены. Через три дня, 6 июня 1982 года, началась операция «Мир Галилеи», более известная как «Ливанская война». За два дня до этого Шарон, описывая министром кабинета размах предстоящих действий, Напирал на то, что палестинцев следует отогнать от израильской границы минимум на 40 километров, чтобы обстрел из орудий и катюш стал невозможен. А Бейрут прямо спросили его тогда заместитель премьер-министра Симха Эрлих, Шарон ответил, что воевать берут, что воевать берут, воевать берут. Он не собирается. Он как военный человек понимал, что штурм большого столичного столичного Бейрута с боями за каждый дом, Цагалу обойдется в очень крупные потери. Да и стоит ли, с там пусть разбирается христианская милиция. Этим христианским фалангистам было слишком много веры. Да и сам факт был приятный. У Цагаля впервые после 56 года есть какой-то боевой союзник. Планируя операцию, Шарон и Эйтан запутали себя и своих подчиненных до Нелезя. Действительно, война идет на территории Ливана, на воевать надо с палестинцами. В этом же Ливане стоят сирийские части, вооруженные все тем же хорошим советским оружием. столкновение с ними надо избежать, но они поддерживают палестинцев. И если начнут их сильно поддерживать, тогда сирийцев надо будет тоже бить. Ливанскую же армию желательно не трогать. В общем, человек с автоматом на твоем пути может оказаться и из крестьянских отрядов, а значит союзник. Может быть он друз или ливанский шиит. Христиане, правда, находятся более к северу от Бейрута, и чтобы их встретить, надо подойти к Бейруту, а к нему подходить нежелательно. Из Сирии палестинцев могут поступать боеприпасы и другая помощь. Чтобы это предотвратить, надо перерезать шоссе Дамаск-Бейрут, но это вовлечет в бои сирийские танки, чего тоже желательно избежать. Мирных ливанцев, даже если они не понимают, почему евреи, палестинцы и сирии, и сирийцы решили выяснить отношения именно под их окнами, под окнами их домика. Желательно максимально щадить палестинские боевики могут отступать от границы к Бейруту, вокруг которого есть лагеря палестинских беженцев. Бросил автомат в сторону, надел пиджак, и вот он уже не не боец ОП, а как раз беженец Израильские Потери должны быть минимальными, а то война в стране перестанет быть популярной. И вот вам еще ребус: как малыми потерями уничтожить бойцов ОП в Ливане? Не тронув мирных беженцев, сирийских ракетчиков, ливанскую армию, цивильных ливанцев, всех вероисповедовать. Ливан, вытянутый, как и Израиль, с севера на юг, имеет три зоны. Вдоль берега Средиземного моря тянется прибрежная равнина с городами-портами. С юга на север Тира, Сайда-Сидон, Дамур, Бейрут и Триполи. В центре страны находятся горы, на которых растут знаменитый ливанские кеды. В этой зоне от границы с Израилем до Берута тянется цепочка городов. Набатия, Джезин, Бетельдин, Аллей и Баатба. Последние два вдоль шоссе Берут-Дамаск. К границе с Сирией горы понижаются, а сама граница проходит по долине, по долине Бека. Между Израильской границей и долиной Бека лежат города Марджаюн и Хазбаи. А между Бека и Берутом город Захле, три реки. Подает Средиземное море между Израилем и Бейрутом, Литани, Захарани и авали Наступать, соответственно, предполагалось тремя колоннами. По берегу моря, по центральным горам и вдоль ливанско сирийской границы. У Сайды Сидону предполагалось высадить морской десант, чтобы отрезать этот порт от Бейрута. Вдоль сирийской же границы предполагалось сделать умерен умелое маневрирование, чтобы обходами и пылуохватами распадались вынудить сирийцев отступать, не принимая открытого боя. В воскресенье 6 июня в Ливан двинулась крупная армия, состоящая из 11 бронетанковых дивизий, 11 мотопехотных бригад и поддерживаемая с воздухами шестью сотнями самолетов. Тремя дивизиями командовал будущий израильский министр Ицхак Мордыхай и Авигадор Каалани и будущий начальник генштаба Амнон липкин Шахак. А заместителем командира одной из резервных дивизий был Ихуд Барак. Будущий премьер. При тотальной войне Израиль мог выставить в 1982 году 172 тысячи солдат, 400 тысяч вместе с резервистами, 3,5 тысячи танков, 4000 тысячи бронетранспортеров, 1100 артиллерийских орудий и 602 самолета. Ливан на тотальную войну не тянул, и поэтому во вторжении Приняло участие 40 тысяч человек и 500 танков. Такие силы предназначались более не для палестинских отрядов, а для, возможных, возможно, сирийцев. Впрочем, Шалон полагал, что у сирийцев хватит ума вовремя отступить, чтобы не подвергать себя очередному разгрому. У сирийцев ума не хватило. Вместо отступления они стали выдвигаться на огневые позиции. Больше всего Израиль беспокоили, Зенитно-ракетные комплексы сирийцев. Этих комплексов на Ливанской территории оказалось 19. Быстро выяснилось, что палестинцы воюют на старых русских Т-55 и даже на Т-34. А вот у сирийцев появились новенькие советские Т-72. Противостоять израильскому бронированному кулаку отряды ОПК, конечно, не могли. Часть из них быстро отходила к Бейруту. Часть трынулась под крылок сирийца. Некоторые боевики переоделись в гражданскую одежду и растворились среди местных. И лишь некоторые оказали упорное сопротивление. До 50 арафатовских солдат засело в замке Бафор, построенном для рыцарей крестоносцев. Высокие башни, толстые стены мало обвечали за семь столетий. Были подновлены, и сам замок стал одной из основных опорных точек оп у границы с Израилем. Цаал подошел к цитадели. Уже в первый день боев было два пути у командного состава, как и в средние века, брать замок штурмов или подвергать осаде. Решили брать штурмов. 6 на 7 июня бойцы бригады Галлани штурмовали Твердыню и Бафор пал. Погибло 6 израильтян. Шарон и Бегин поспешили на следующее утро осмотреть замок, как оплот оп на юге Ливана, и отчитаться перед журналистами об итогах первых суток боев. Ко времени пресс-конференции уже в описанных руин у Шарона не было донесения о погибших бойцах Голландии, и Бегин сказал, что штурм прошел без потерь. Эти слова дорого стоили премьер-министру. Быстро стали распространяться слухи, что Израиль скрывает свои истинные потери в войне. Палестинская армия, так сказать, была все же не армией. Воевать на 38 танках Т-34 и 48 танках 55 – против израильской Мерковы, было невозможно. Почти все палестинские танки попали в руки ЦААЛу. Потом уже в июле в трофеях оказалось около 10000 автоматов Калашникова. Подарок ЦААЛу от Советского Союза. Но все это на большую армию, конечно, не тянуло. Про организации боевые, про, по организации боевые отряды ОВП оказались более похожими все же на банды махновцев, а не на регулярную армию или тренировочные тренированные диверсионные отряды. Уже в первый день боев... Пали Марджайюн, и Эхазбайя была форсирована река летани и прибрежный тир был полностью блокирован вместе со всеми палестинскими отрядами. Иными словами, необходимые 40 километров от границы были пройдены. Это ничего не дало, так как основная часть вооруженных отрядов оп успела отойти к Бейрут. Кроме этого, много вооруженных палестинцев, благодаря морскому десанту ЦАГО, оказались блокированы. В Сайде произошел контакт с регулярными сирийскими войсками. В штабе сели думать, что делать дальше. Было видно, что сирийцы не собираются бросать оп на произвол судьбы. Шарон предложил с сирийцами в бой не вступать, но обходными маневрами по горам вдоль моря полуокружить их, прижать к своей границе и вынудить отойти. План был хорош, но в 40 километров не укладывался, и поэтому Бегин разрешил Шарону двигать войска дальше. Впрочем, Ливан настолько маленькая страна, что 40 километров, если считать от Метулы, это уже почти пригороды Бейрута. На второй день войны, 7 июня, продвижения на сирийском направлении не было. Зато по побережью израильские войска захватили Сайду и, перейдя речку Авали, дошли до Дамура. В центре взяли Джизин и опасно приблизились к шоссе э, Бейрут-Дамаск. В устье реки Авали был высажен еще один морской десапт. Сирийцев, наверное, можно было бы и вовсе не трогать. Крупного наземного наступления во фланг ЦАЛу они все равно бы не организовали, но и зенитные ракеты прикрывали этих махновцев оп с воздуха. Несмотря на движение ЦАЛ на север, вдоль моря сирийцы отходить не стали. Из Израиль уже примчался посланец американского президента Филипп Хабиб. Бегин отправил с ним, сирийскому президенту Асаду, короткое послание. Воевать с Сирией мы не хотим. Наше дело – палестинские террористы. Если сирийские солдаты не будут открывать огня, нападения на них не будет. Не надо выдвигаться на позиции поближе к ООП. Вместо ответа сирийские истребители появились в небе Ливана и атаковали израильские войска на центральном направлении и Усайды. Тогда правительственный кабинет одобрил атаку на сирийские позиции, которая началась в середине 8 июня. Основной целью было уничтожение ракетных установок. И цель была достигнута 9 июня. Из 19 зенитно-ракотных комплексов 17 было уничтожено. Все уроки 17 1973 года ЦААЛ учел, поскольку стало очевидно, что война с палестинцами превращается в войну с сирийцами. Все условности и подсчет километров были оставлены. Тем более, что в Ливан готовилась войти войти резервная 3-я сирийская бронетанковая бригада с 250 танками. Тем временем в Ливанском небе развернулись крупномасштабные воздушные бои, в которых израильтяне сбивали один танк, За другим сирийские МИГи. Данные потерь, как всегда, расходятся. Порядка 10, от 10 до 30 сбитых сирийских самолетов в первые дни войны. На этот раз советские зенитные ракеты помочь сирийским летчикам не могли. Это озадачило СССР. Коль Сирия в который раз терпит поражение, следует побеспокоиться о прекращении огня. Обычные американо-советские маневры ВООН привели к объявлению о прекращении огня 11 июня. К этому времени тяжелый танковый бой... Между израильскими и сирийскими силами доказал преимущество израильтян. Но перерезать шоссе Байрут-Дамаск израильтяне не успели. Тогда было объявлено, что соглашение о прекращении огня действует только для армий то есть на сирийском фронте, а с отрядами ООП никакого прекращения огня нет. ЦАЛ подошел вплотную к Байрут. Приморский Байрут делился на западный мусульманский, возле которого находились международные аэропорты лагеря беженцев, Шатилла, Бурджаль, Баржна и Восточный. Христианский, где находилась большая часть э, морского порта. В Западный Берут к палестинцам проскочили сирийские части. Получилось, что фактически прекращение огня не наступило. 13-14 июня израильские войска полностью окружили Западный Берут. Соединившись с войсками ливанских фалангистов в Беруте-Восточном, в это время произошел... Крупный отчаянный танковый бой с сирийцами, закончившийся победой израильских войск. В результате 15 июня ЦАО перерезал шоссе Бейрут-Дамаск, а Рафат и сирийцы попали в городе в западню. Штурм Бейрута невозможен, решили палестинские и сирийские стратегии и отвели свои войска из области международного аэропорта в жилые кварталы. Утром 20 июня израильские войска заняли аэропорт без боя.